Глава четырнадцатая. Когда они через четверть часа подъехали к дому главного министра, их немедленно проводили в кабинет, где он работал допоздна. После обычных приветствий главный министр попросил их сесть. Муртаза Али вспотел, он гнал велосипед с максимальной скоростью, какую допускал его бесценный груз. Зато Хасан выглядел спокойным и холодным в своей белой хрустящей ангархе. Правда, глаза у него были чуточку сонные. «Ну? Чем обязан такому удовольствию?» Главный министр перевел взгляд шестилетнего внука Наваба Сахиба на его тридцатилетнего секретаря, чуть покачивая головой стороны в сторону, как бывало, когда он сильно уставал. муртази Али прежде не доводилось лично встречаться с главным министром. Поскольку он не знал, как лучше подойти к делу, то просто сказал «Министр Сахиб, это письмо вам все объяснит». Главный министр прочел письмо лишь раз, но медленно и внимательно. Затем сердитым, слегка гнусавым голосом, в котором, однако, безошибочно угадывались властные нотки, нетерпеливо потребовал «Вызовите мне горвала по телефону». Пока ожидали соединения, главный министр распекал муртазуали за то, что тот притащил с собой бедного мальчика. В такую даль! В столь поздний час, когда ему давно пора спать! Но он явно расчувствовался. Наверное, у него нашлись бы слова и покрепче, размышлял Муртаза Али, если бы он привез еще и Абаса. Затем состоялся телефонный разговор. Главный министр сказал несколько слов министру внутренних дел. В голосе его звучало возмущение. Огорвал. Что означают эти действия в Байтархаусе?» — спросил главный министр. Через минуту он сказал снова «нет». «Мне это совершенно не неинтересно. Я прекрасно понимаю, в чем состоят обязанности распорядителя. Я не желаю, чтобы подобное происходило у меня под самым носом. Немедленно отзовите приказ». Несколько секунд спустя он сказал даже более злобно «нет». Ничего утром не будет улажено. Велите полиции покинуть Байтархаус немедленно. Если нужно, поставьте мою подпись. Он уже собрался было положить трубку, но прибавил. «И позвоните мне через полчаса». Положив трубку, главный министр еще раз перечитал письмо Зайнаб. Затем повернулся к Хасану и сказал, слегка потряхивая головой, «Ступайте домой, все будет хорошо».